Глава 20. Две стороны одной монеты. Суд Лгунов начинает свое заседание. Кто врал и кому? Ведь это крайне важно. За это можно лишиться головы. Пусть суд будет честным. Даже шут не знает, чем он закончится. Возможно, придется называть имена и разгадывать загадки. Главное ничего не забыть. Но суде важна каждая деталь, каждая монетка. В зале воцарилась тишина. Скорее. Бархатным голосом поторопил Шут. «Он умрет». Алекс вытащила монету. Она блестела и жгла руку. «Он или вы?» Развел руками Шут. «Так мало времени, чтобы выбрать. Так сложно принять решение. Кто достоин жить? Девочка, что проделала такой долгий, опасный путь? Или мальчик, спасший ее жизнь? Вы не знаете?» Он удивленно расхохотался. «А кому же знать, как не вам?» Алекс сделала нерешительный шаг к шуту. «Быстрее, леди. Противоядие может испортиться в любую секунду. Его жизнь?» — он указал на трубачиста. «Вот-вот покинет бал. Решитесь, наконец. Промедление смертельно, или вы хотите, чтобы кто-то решил за вас? Может быть, решим, да или нет, аплодисментами?» Это же так просто и весело. Все в жизни должно быть весело. Замолчите, сказала девочка и протянула монету. Возьмите. Замечательно. Шут осторожно подошел. Вот и развязка. Я дам вам шесть. Да, ровно шесть секунд. Затем жизнь покинет вас. Вы успеете? Успею, уверяю вас. Она положила ему на ладонь монету. Зал ахнул, но девочка, не обращая ни на кого внимания, схватила пузырек и бросилась к трубочисту. Тот еле смог поднять голову. «Шесть, пять, четыре, три...» Игрался с монеткой шут, перекатывая ее между пальцев. «Два...» Девочка уже вылила в рот трубочиста все содержимое пузырька. Парнишка поморщился... Кровь перестала течь из ран, и он приоткрыл глаза. Алекс заулыбалась. И тут же побледнела. Глаза ее помутнели, она встала, сделала несколько шагов, как кукла, обвела взглядом красивый зал, короля и королеву, так жалостливо смотревших на нее. Встретилась глазами со всеми своими помощниками, они ничего не могли сделать. Девочка сама потратила все монеты. Это было ее решение. Силы утекали, словно вода из опрокинутого кувшина. Алекс взглянула на шута. Во всем атласно-черным. Сейчас он совсем не походил на того шута, что пришел к ней в замок. У ног его печально сидел теперь уже полностью рыжий кот. Один. Закончил считать шут. Пол ушел из-под ног. Девочка, как призрак, пролетела сквозь него, ухнула, не имея опоры, но тут же вдохнула холодный воздух и ухватилась за что-то. Это оказался ее красный башмачок, оставшийся там, наверху, в мире живых. Шут вскинул руки. Алекс видела его так, словно он стоял на прозрачном полу. «Грустная история. Печальные правила. Ну разве это не чудесно?» — обратился он к толпе. Все молчали, со страхом глядя на улыбающуюся маску злого гения, готового пуститься в пляс. А Алекс висела над пропастью мрака. Ей показалось... Она попала в коридоры, но как-то неправильно, наоборот, обратной стороной к той тьме, по которой ходила со слоном. И стоило ей о нем вспомнить, как он появился. В том же клетчатом пиджаке, вот только вверх тормашками, он стоял, прилипнув к потолку, и смотрел на то, как девочка из последних сил держится за башмачок. — Не сдавайся, ты же еще не все ему отдала, — низким голосом сказал слон. — Да, я соврала ему, господин проводник. — призналась девочка. — У меня было не шесть монет. — Тогда самое время сказать об этом всем. Слон произнес это так, словно его удивило, почему Алекс не сделала этого сразу. — Вы думаете? — недоверчиво спросила девочка. — Мне кажется, кусочек жизни, что удерживает меня, слишком мал, чтобы я могла твердо стоять на ногах в мире живых. — Любой, даже самый короткий кусочек жизни, может оказаться настолько ярким, что только ради него и стоило жить, — философски заметил слон. «Это я ему рассказал», — кивнул мастер странной философии, неожиданно возникший с другой стороны от девочки. Он тоже легко стоял на потолке. «Здравствуйте», — улыбнулась Алекс. «Как у вас так получается?» «Это несложно. Главное — уверенность, и вы будете крепко стоять где угодно. Мир вообще постоянно вращается. Это скорее вы висите там, где следовало бы стоять. Но не время для вежливости и разговоров. Мастер указал на Шута, который распинался перед публикой. Пора испортить этот монолог. Алекс кивнула, взялась другой рукой за бушмачок и начала подтягиваться. Вот ее голова появилась сквозь пол, высунулась и увидела, что Шут уже приплясывает, а затем выпрыгнула и оказалась в своем теле, в обоих бушмачках, улыбающаяся и живая. Народ сначала не поверил. Шут оборвал свою речь на полуслове, похоже, он даже хотел снять маску, чтобы убедиться, что видит не призрак а затем все зааплодировали, засвистели и затопали ногами. Алекс поклонилась. «Вы вернулись из мира мертвых?» — удивился Шут. «Но... но как? Вся ваша жизнь у меня на фраке». Он провел рукой по монетам-пуговицам. Все шесть красовались на месте и блестели, как только что отполированные и покрытые лаком. Алекс не ответила. Она присела к уткнувшемуся в пол трубочисту, сжала его руку, и он очнулся. Похоже, сначала мальчишка тоже не поверил глазам. Он вытер следы от слез и привстал жмурясь от боли. А затем обнял девочку и облегченно выдохнул. — Вы живы? — Да, — кивнула Алекс. — Нет. Шут вскинул зонтом, и потолок пошел трещинами. На смокинг упала крошка по белке. — Вы не можете быть живы. Конечно, я рад, но... Но нет, вы не имеете на это права. Я забрал все. Точнее, вы отдали мне сами. Каждую частицу своей жизни, каждую монету. Все шесть. Таковы правила. Алекс встала, сжала руку в кулак, но гнев удалось обуздать. Спасибо, Шут. Пусть вы и коварны, злы, расчетливы, вы все же помогли мне и стали верным врагом. Она поклонилась. Как вы сами мне говорили... В жизни важно иметь хороших врагов». «Где я просчитался?» Шут сорвал с себя цилиндр и бросил его на пол. «Скажите, где?» «Нет», — отрезала Алекс. «Я считаю, вы подстроили все это. Каждый момент, каждую услугу, за которую брали столь высокую плату. Я знаю, вы никакой не благодетель, и теперь перед уходом я могу сказать вам это в лицо». «Ах, вот как!» Шут подошел к девочке вплотную. «Значит, прежде чем хлопнуть дверью, вы снимете маску». «Маску?» — удивилась Алекс, невольно отступая. «Но я уже сделала это». «Думаете, чтобы показать истинное лицо, достаточно снять маскарадную картонку?» — презрительно бросил шут. «Полагаете, все так просто?» «Нет, милая. Вы обвиняете меня в коварстве, хотя сами играли со мной». «Я стал жертвой ваших интриг, а хотел лишь помочь». Он добавил в голос слезы, достал из кармана платок, но, передумав, выбросил его. Толпа внимательно наблюдала. «Выходит, все это время вы мне лгали. Когда вам было удобно, вы становились паинькой, вежливой, милой, внимающей моим наставлением девочкой. А теперь, когда мои услуги вам больше не нужны, вы обвиняете меня в том...» в чем виноваты сами. Отличный способ обороны, но не в этот раз. Снимайте маску и говорите мне все как есть». «Нет, все вовсе не так», — запротестовала Алекс. «Вы живы, и вывод я могу сделать лишь один. Монет не шесть». Шут померил себе пульс, манерно выставив руку и приложив к ней пальцы другой. «Я умираю. Вы убиваете меня». «По вашей вине был отравлен ядом надежды, лорд Упырь. Ядом мести вместо вас поразили верного волка, а теперь ядом лжи ранен и я. Вы лгунья». «Вовсе нет, все не так». Похоже, мнения в толпе разделились. Люди зашептались, заспорили в полголоса. Даже король с королевой, внимательно следившие за происходящим, в недоумении переглянулись. Алекс растерялась. Шут все выкручивал странным образом, словно открывая ей истину под другим углом. — Все так. И я принес к вам в дом прекрасное послание. И я нашел его, сражаясь. — Ложь! — Не перебивайте, девочка. И я принес его к вам в надежде помочь. Шут вздохнул и привскликнул. И вы приняли эту помощь. «Дневник, откуда было вырвано это письмо, вы выбросили?» «Я не знаю ни о каком дневнике», — отрезал Шут и, тут же сменив тон на еще более обиженный, продолжил. «Я бесплатно открыл вам дверь в этот мир, устроился вашим грибцом всего за одну монету, спас упыря от вашего яда». «Вы украли ключ», — выкрикнула девочка, но Шут не обратил на ее возглас ни малейшего внимания. «И после всего этого, после того, как я продал вам музыку и практически подарил редчайшую шелковую ткань для маскировки...» «Она была мне не нужна. У меня была накидка миссис Тень. Вы знали?» «Вы мне не говорили. И я вежливо молчал», — парировал Шут. «Вы все время лжете. Я продал вам за ключ своего кота, который спас вас бесплатно. Я продал вам противоядие» и выполнил ужасную месть в театре. И после всего этого вы в чем-то меня обвиняете. Вы все время лгали. Сколько у вас было монет? Вы не давали мне возможности говорить правду. Так скажите сейчас, сколько было монет? Имеет ли это значение? Скажите. Нет. Вы... «Лгали мне!» Он раскрыл зонт, сорвал с него черную материю, остались лишь опасные спицы. Они как пальцы зашевелились, острые и готовые разорвать. Шут, словно копье, швырнул зонт, и он, пролетев над девочкой, сжал тело трубочиста. Тот взвыл от боли. А затем зонт поднял его к высокому потолку, где и закрепился, удерживая парня. Кровь тремя каплями упала на лицо девочки. «Отпустите его!» — закричала Алекс. Вы не давали мне возможности говорить правду. Она очень испугалась, но не хотела, чтобы Шут это понял. Хорошо, — неожиданно легко согласился он. Но сначала пусть нас рассудят. Я предлагаю вам суд. По чести и справедливости. Нет. Алекс топнула ногой. Да-да. Сэр Балабол рассказывал мне, как один юноша топал ногой. Это очень действенный аргумент. Но вам придется согласиться с судом и с решением, которые он вынесет. Мы оба не сможем его обжаловать. Вы же хотите правды? Вы в одном шаге. Он наклонился и заискивающе посмотрел на девочку. «Как часто судят маленьких девочек?» — с вызовом спросила Алекс. «Обычно сразу голову с плеч», — развел руками шут. «Скажите спасибо, что вас хотя бы слушают». Я предлагаю вам суд. Более того, среди присяжных будут ваши друзья, любезно пришедшие сюда». Зал потемнел. В круге света остались только Алекс и Шут. «Вы бы хотели узнать истину? Если суд признает вас невиновной, я отпущу вас к родителям. В тот же миг и больше никогда не появлюсь в вашей жизни». Пусть уже и являюсь ее частью. Он провел по монеткам рукой. Согласны. Алекс вздохнула. Она вдруг поняла, что судить ее будут ее же друзья, те, кто всегда помогал и оберегал ее. Выходило, что и бояться не стоило. С самого детства ее окружали заботой чудесные, и честные люди. Они поступят правильно. Пусть суд решит, поспешно согласилась Алекс. «Замечательно!» «Суд лжецов, господа!» Шут вскинул руки. В тот же миг свет вновь зажегся. Теперь слева стояла трибуна в виде ладьи из шахмат. На ней расположились присяжные. Справа расселись зрители на шахматных стульях-конях. Судьями оказались король и королева. На их столе, тоже в форме туры, лежало два молота и подставки. Также имелась печатная машинка. За ней сидел сэр Балабол. Он улыбался — хотя глаза выдавали грусть. Стоило шуту заговорить, сэр тут же начал выбивать буквы, все тщательно записывая. «Что ж, не могу обойтись без вступительной речи. У нас два обвиняемых и два обвинителя. Я, ваш покорный слуга, и Салли Хил, непрошенная гостья на балу, коварная шпионка из другого мира. Она натворила немало бед. Врала крала, обижала, нарушала правила и, главное, тратила свою жизнь попусту. Простительно ли это слово ей? Алекс закрыла глаза и подумала, что она в библиотеке. Сразу несколько девочек достали книги по судебным делам, по ведению заседаний. Девочки переглянулись между собой и кивнули друг другу. — Уважаемый суд, — четко произнесла она, — в ваш мир меня привела беда. «Пропажа моих родителей и братьев. Они затерялись в вашем мире». «О ужас! Она говорит, что наш мир их похитил!» — охнул Шут. «Вовсе нет», — запротестовала Алекс. «Продолжайте, продолжайте. Я всего лишь задал нужный тон вашему последующему вранью». <хм> Алекс растерялась, но быстро нашла в себе силы продолжить. «Шут пришел ко мне под личиной благодетеля» и мы заключили с ним договор, которого я честно придерживалась. «Честно ли?» — подскочил Шут. «А получали ли вы поблажки?» «Тишина!» — король ударил по столу молотком. «Пусть девочка закончит». «Все шесть монет, что были оговорены, я отдала Шуту, и больше я в его услугах не нуждалась». «Но погодите, как же так?» «В договоре было четко сказано» что за всю жизнь вы накопили шесть монет. И как только отдадите последнюю, лишитесь этой самой жизни, разве нет? Все шесть у меня. Но вот проблема. Вы живы. И причина тому — вранье. «Разве жизнь не повод порадоваться?» «Наивное дитя», — засмеялся Шут. «Вы знаете, что бывает за вранье?» «Ты соврала мне». А вы били своих котов. Кто вам такое сказал? Я сама слышала крики. Не стоит делать поспешных выводов. Они, конечно, заслужили наказание за предательство, но это было бы слишком низко даже для меня. Я щекотал их огненным пером. И только. А такая начитанная девочка должна бы знать, что коты вопят по малейшему поводу. Совершенно не выносят насилия над личностью. Вы же не станете отрицать, что личности они довольно яркие. Как вы понимаете, я сейчас не о цвете. Тишина!» — король вновь ударил о стол молотком. «Вы путаете разговорами весь процесс». Сэр Балабол внимательно записывал все на печатной машинке. Его хвост распушился, и уши дергались от одного говорившего к другому. «Все, что пытается рассказать девочка, не имеет к делу ни малейшего отношения. Зачем пришел ребенок? Поиграть, подразнить, посмеяться? Очень важны цели. Какие же цели привели ее сюда? Дитя говорит, что... Поиск родителей. Определенно. Но занималась ли она этим? Вот в чем вопрос. Шут вздохнул. На протяжении всего времени я... Только и делала, что сворачивала с пути... В угоду любопытству, предательству и интригам. Я хочу, чтобы суд увидел. Дитя врет. И главная лгунья она сама себе. Шут повернулся к присяжным. «Миссис Тень, здравствуйте». Мрачная гувернантка поджала губы. Рядом, держа ее за руку, напряженно сидела видение. «Вы считаете девочка, честна?» Тень взглянула на Алекс, затем на судей. «Да», — строго сказала она. «Хорошо. Но можем ли мы вам верить, миссис Тень? Может ли суд доверять особе, бесспорно уважаемой и приятной во всех отношениях, несколько лет назад убившей собственного мужа?» Шут театрально воздел руки к потолку. «Это не имеет отношения к девочке», — сухо заметила Тень. «Как же не имеет! Как же не имеет! Вы воспитывали ее, скрывая правду. Попросту говоря, лгали. Выходит, вы растили ее во лжи». Мой муж свихнулся. Он был страшным могущественным волшебником и намеревался уничтожить наш мир в угоду гордыни и жадности. Я всего лишь выполнила долг перед своим королевством. «А вот это как раз отношение к делу не имеет», — развел руками Шут. «Мы здесь вообще-то ложь обсуждаем, в которой вы, сударыня, судя по всему, поднаторели, как и видение, мило помогавшее вам во всем, даже в постыдном сокрытии. Уважаемый суд!» «Повернулся он к королю с королевой?» «Я прошу не учитывать голос миссис Тени и видения». Они так же врут, как и их воспитанница. Принимается, ударил молотом по столу король. Прости меня, тихо сказала тень. Алекс похолодела, а шут продолжил. Так каковы ваши цели? Чисты ли ваши мотивы, Салли Хил? Усмехнувшись, обратился он к девочке. Они чисты. Но эти чистые мотивы привели к катаклизму. Ушедший под воду одинокий шпиль вызвал волну, снесшую несколько побережий. Шпиль перестал притягивать сны, и целый мир за этой дверью чуть не погиб. «Я спасала лорда Упыря. Его коварно заставили быть стражем шпиля». «А знаете ли вы его историю, деточка, чтобы это утверждать?» «Он сам мне сказал, что, умерев, стал стражем проклятым. Его заставили...» Вы так легко полагаетесь на слова. Святая наивность. Вас так легко обмануть, что я даже начинаю жалеть, что ни разу не воспользовался этим. Да он лгун. Я помню тот день. Я был там. Ваш распрекрасный лорд Упырь вовсе не был невиновен и заслужил то, чем стал после смерти. Никогда. Никогда он не имел права возвращаться домой. Это было его наказание. К слову сказать, более чем гуманное за то, что он сотворил. «Это правда?» — посмотрела девочка на верного хранителя своих снов. «Прости меня». Упырь опустил глаза. Я должен был сказать. «Прошу, уважаемый суд, не учитывать голос лорда Упыря». Ликующе заявил шут. «Он преступник, и ему не место среди присяжных». «Принимается». Король ударил по столу молотком. «Итак, вернемся к целям». Девочка шла к родителям, но почему-то свернула к мистеру пыль, моему давнему приятелю. Шут указал на старика. «Кстати, он знает мое имя. Вот досада». «Шут, прекрати это все немедленно». Или я его назову, пригрозил старик. Ты сжег целый город за дверью, все книги великой библиотеки. Тебя следует казнить. Уважаемый суд, возможно ли это? встряла Алекс. Наказать шута за тот поступок? Секунду, поднял руку шут. А знаете ли вы, откуда в этой библиотеке были столь интересные экземпляры? Почему именно там? Оказались самые редкие, самые древние, самые ценные книги. Я годами выслеживал вора всех миров, а оказалось, он простой библиотекарь. И я совершил суд. Кто вправе осудить меня за это? «Одобрено», — стукнул молотом по столу король. «Высшая мера наказания — лишить вора награбленного и жизни. Шут поступил согласно правилам». Но. Девочка посмотрела на мистера пыль. Знание так манят», — сказал он, а затем вскочил и указал на Шута. «Я не виноват. Поверьте, во всем виноват злой». Шут дунул на него, и старик превратился в пепел. Пролетел по залу, мимо печатающего сэра Балабола, мимо девочки, обогнул Шута и короля с королевой, а затем вылетел в окно. «Полагаю, еще один присяжный выбывает», — развел руками шут. Остается жаржат. Полная дама без страха поднялась среди присяжных. Три ее сына держались рядом. Шут поклонился и указал на нее Женщина без сердца, Жаржет, милая жаржет. Это не твои сыновья, это мальчишки из лабиринта Циклопа. Отчего же ты спасла только троих? Ведь ты могла спасти всех, ведь так? Ответь честно. Нашей трупе не хватало трех акробатов. Там были другие дети. Ты знала, какая судьба их ждет? Да. Жоржет прижала мальчишек к себе. Но тогда я еще не знала, что... Циклоп продал их тебе, а остальных он готов был продать? Да, но... Он сказал, каким образом поступает с детьми, чтобы образумить их? Да и ты все равно забрала лишь троих. Я родилась без сердца. Эти дети помогли мне обрести любовь, а затем брат девочки... Шут не дал ей договорить. Он поднял руку, и мадам умолкла. Выходит, ты бессердечно даже сейчас. Я бы не смог оставить милых малюток, зная, какая участь их ждет. А ты? Ты смогла и спокойно живешь с этим? «Вы действительно знали, что с ними будет? С оставшимися детьми?» — вывылось у Алекс. «Конечно знала», — ответил за повариху Шут. «Тебя кормила завтраками, бессердечная дама. Могла бы и отравить, между прочим. С бессердечными такое случается». Каменное и спокойное лицо Жаржет дало слабину. Она всхлипнула и прижала мальчишек еще крепче. «Ответь честно», — велел Шут. «Я люблю своих мальчиков всем сердцем и...» «У тебя его нет», — отрезал Шут и отвернулся. «Прошу, господа судьи». Жаржат, выходит из состава присяжных». И король ударил молотком. Алекс вздохнула. Все, кого она знала, кому доверяла в этом мире, оказались лгунами, ворами, бессердечными и расчетливыми. Так говорил Шут. Но верить в такое не хотелось, ведь это только одна сторона. Прежде чем Алекс смогла открыть рот, Шут вновь заговорил. «У всех есть тайны. Они тоже ложь, хотя порой и во спасение. Ведь правда этих тайн может больно ранить, но иногда бывает так, что вся жизнь уходит на ложь и тайны. Стоило ли тратить на них жизнь? Стоило ли что-то утаивать от меня?» Алекс смотрела, как опустили глаза ее верные друзья. Каждый из них мог оказаться на ее месте, быть осужденным. Но перед судом стояла она, маленькая девочка, и она виновна. Теперь это стало яснее ясного. «Перерыв!» — вдруг объявил король. «Будет набран новый состав присяжных, и вынесен вердикт Салли Хилл». «Думаете, король поможет вам?» — наклонившись, шепнул Шут. Он вовсе не простил своего сына. Принц брошен в тюрьму. У вас нет шансов. Все ваши друзья лгуны, как и вы. Алекс, вся их жизнь, как и ваша, пропитана ложью. Когда Шут произнес ее имя, девочку передернула. Она вдруг вспомнила, что против Шута есть оружие, его же имя. Но что-то не сходилось в том, что она знала о нем. Мистер Пыль называл его злым кем-то, А еще его первая буква должна быть «Ф», как у мастера загадок. Да, вы правы. Но они все равно мои друзья. Все они помогали мне, и уже нет тех, о ком вы говорите. Есть совсем другие люди, которым я обязана своей жизнью. «Вся ваша жизнь у меня на фраке», — постучал по монетам Шут. «Вы променяли ее на путешествия, на пустую надежду, на музыку, на наряды и платья, на гнев». И на спасение любви. У вас больше нет жизни. Вы купили на нее мои услуги, милое дитя. Осталось лишь понять, где еще один кусочек, что держит вас здесь. Ложа присяжных опустела. Друзья девочки растворились в зрительном зале. Все вновь выворачивалось странным образом. Шут настолько продумывал все наперед, что девочку бросала в дрожь. Она посмотрела на потолок. Тело трубочиста по-прежнему висело там. Алекс едва не подпрыгнула на месте, когда Шут громко объявил. «Я всегда считал, что правосудие слепо. Пусть оно будет еще и невинно». Он указал на появившиеся из темноты столы. За каждым сидел ребенок с повязкой на глазах. Алекс узнал о Джонни. Он поднял нос и внюхивался. «Не переживайте, Салли Хилл. Я чую победу справедливости. Вам нечего бояться», — сказал он. «Ведь нечего». Переспросил у Алекс Шут и, не дав ответить, указал на короля и королеву. Заседание продолжается, объявил король. У вас есть слова в свою защиту? Саллихил? Поинтересовался Шут. Разумеется. Это ложь. Что-то еще, быть может, уже казнь? Так долго все это? Шут! Король ударил молотком по столу. Саллихил? Выскажитесь! спасибо я бы хотела вместо слов вызвать свидетеля шута о, -о, -о это так забавно шут запрыгнул за стол с печатной машинкой сэр балабол смерил его гневным взглядом все вы знаете злого гения без дрожи заговорила девочка так скажите мне честен ли он сам зал молчал улыбающаяся маска шута следила за всеми сразу Среди зрителей, похоже, не было смельчаков. И когда девочка уже отчаялась дождаться, руку вдруг поднял какой-то мальчик с одним крылом за спиной. Король указал на него молотком. «Шут приходил как друг, а затем выпустил сорок бочонков со змеями в доме ведьмы на утесе», — сказал парнишка. «О, помню, это было не так давно. Она изводила все города в округе», — парировал Шут. «Я сделал одолжение». «Шут помог разыскать, но затем украл книгу имен», — раздался еще один возглас. «И еще ни разу не использовал ее во вред». «Он обещал мне сражения и битвы», — вышел из толпы кот в доспехах. «Но затем я стал его слугой». «Сэр удачливый! Какой приятный сюрприз!» — захлопал Шут. «Так ведь все так и было. Ты сражался с ветряным драконом. Кстати, он был моим». Он говорил, что другого выхода нет. Выкатился из толпы, сэр, все не так. Что меня никогда не примут обратно. Но когда я вернулся, меня вспомнили и даже обрадовались. Это было на благо. Неужели ты не понял? Кое-кому требовалось время, чтобы понять, что не такой уж ты и никчемный. Он спас восемнадцать принцесс, но затем каждую из них превратил в куклу, выкрикнул кто-то из толпы. Да ну что вы! «Я лишь показал им их истинные лица», — усмехнулся Шут. «Ты обещал мне», — сэр балабол бросил печатать и поднялся, — «что с ним все будет в порядке, и я служил тебе по совести, но до сих пор даже не знаю, где он». «Не забегай вперед. Всему свое время». Шут вскочил из-за стола и прошелся полукругом. «Как мы видим, уважаемый суд». Личные симпатии и антипатии играют для этих граждан гораздо более важную роль, чем правда. Кто-то еще хочет высказаться? Суд признает Шута невиновным по всем предъявленным устным обвинениям. Алекс не слушала. Она смотрела на тех, кто вышел, и раз за разом прокручивала в голове их слова. В ее истории было все так же. Шут пришел радостный, веселый, загадочный, но затем стал жадным, злым, опасным. Внезапно девочка почувствовала, что если сейчас достанет монетку, то все поймет. Она сняла башмачок, засунула в него ладонь и вытащила большую серебряную монету. Та заблестела, и в зале охнули. Женщины зашептались, мужчины достали монокли, чтобы рассмотреть это чудо получше. "Сем!" торжествующе воскликнул Шут. «Совершенно верно. Семь монет. И это является моей самой любимой потому что я получила ее сама». «Сама?» — ахнули в зале. «Феи не дают монеты за простые зубы, только за важные. И чтобы получить эту, я вырвала у себя коренной зуб, чтобы узнать, даст ли зубная фея мне еще одну монету за...» «За жадность», — закончил за нее шут. Глаза его заблестели. «Второй зуб — серебро. Феи такие умные. Жадность так опасна». Шут захохотал, а затем резко зашипел. — Вы лгали мне. У вас осталась частичка жизни. — Я была вынуждена, — девочка сжала монетку. — Если бы у меня была возможность сказать, я бы сказала. — Проверим. Сейчас я дам вам три возможности сказать, сколько у вас монет. Разъяренно сказал Шут, поднял цилиндр и достал оттуда телефон. Он брякнул его на пол и поднял трубку три звонка, к вам в прошлое. Давайте же узнаем, врали вы мне или нет. Алекс похолодела. Конечно, врала. Не отвечала. И она это знала, ведь это уже было в ее прошлом. Она взглянула на потолок. Тело трубочисто сжали спицы. Ей стало плохо. Она словно почувствовала его боль. Шут прижал трубку к уху и закричал. — Ты меня слышишь? Слышишь? Он говорил нервно, затем закрыл трубку рукой и хихикая сказал всем ⁇ Девочка говорит да ⁇ А затем вновь заговорил в трубку ⁇ Сколько было монет? ⁇ Шесть? ⁇ Шесть монет! Почему ты мне врешь? ⁇ Алекс зажмурилась. Шут развел руками. ⁇ Вы ничего не сказали, бросили трубку. А я спрашивал. Продолжим? ⁇ Он набрал неизвестный номер но ответа не последовало. На второй вы даже не ответили», — злорадствовал Шут. «Ах, да, я помню его, в театре. Вы испугались. Я торопил. Что ж, сделаем третий». Он набрал номер, приложил трубку к уху и закричал. «Вы врали мне, волгунья. Я проучу тебя, я проучу тебя, как только узнаю, сколько их было, сколько было монет». Шут ликующе откинул телефон. И вновь в ответ тишина. «Вы лгунья. Думаю, вы услышали достаточно. И все, кто здесь собрался, тоже». Девочка еще раз посмотрела на монетку, словно разгадка в ней, в последнем кусочке ее жизни. «Алекс, знаете ли вы, что такое цена? Приобретая что-то, вы оцениваете это не деньгами, а тем...» чем вы пожертвовали ради этого. Не понимаете, ваша смерть сейчас оценивается яркой, насыщенной жизнью, ведь именно от нее вы отказались. Вы могли чудесно жить в замке, полном загадочности, остаться там до конца, но вы тратили и тратили свою жизнь, обманываясь, что во благо». «Еще?» — Алекс смотрела на него и думала... Ей казалось, сейчас она поймет, вот именно сейчас. Я хочу осудить вас за ложь самой себе. Вы думали, что тратите монетки на нужные вещи, хотя на самом деле тратили их на пустое. Из-за вашего вранья вам пришлось покупать маскировку на частичку собственной жизни. Из-за вашей неосведомленности вы купили за монету надежду для преступника, сожгли театр, потратив кусочек жизни на злобу и обиду. «Еще говорите!» Алекс тянула время. Она крутила в руках серебряную монету и вдруг только сейчас заметила, что на ее сторонах изображены маски. Одна веселая, а другая грустная, даже немного злая. Как же она раньше их не замечала? «Все ваши монеты — это ваша жизнь. Для ребенка их даже слишком много, вы успели немало. Путешествовали, надеялись, любили». «Как блестят!» — Шут провел рукой по фраку. «Уважаемый суд, присяжные, вы выслушали все. А теперь ответьте. То, что девочка виновна в вранье, это очевидно. Но гораздо важнее понять, виновна ли она в пустой трате собственной жизни». Присяжные дети собрались в круг и перешептывались. Затем Джонни кивнул и вышел вперед. Он поправил повязку и кофту, ему хотелось выглядеть важным, и тонким детским голоском заговорил. «Мы внимательно слушали все, что говорила девочка, когда сидели в зрительском зале. Еще более внимательно мы слушали все, что говорил уважаемый Шут, сидя за столами присяжных». «Продолжайте», — кивнул Шут. «Мы очень любим сказки. Они бывают грустные, честные, страшные и смешные, но все они не настоящие. Мы слепые» но видим слишком много лжи в этом мире. Нам хочется, чтобы восторжествовала справедливость. Девочка тратила свои монеты на то, что она считала важным, и есть среди ее приобретений путешествия, надежда, свобода, наряды, любовь. Но если вспомнить все, что тут говорилось, девочка сама крала эти монеты у себя. Она сама вынуждала себя отдавать эти кусочки жизни. Так часто бывает. «Приговор», — поторопил король. «Мы признаем Салли Хилл, обманщицей транжиры собственной жизни и передаем свое решение в суд джонни вздохнул как приятно иметь чистых невинных слепых вершителей ведь тогда некрасивый наряд ни блеск монет не подкупят их решения только поступки алекс вновь не слушала она взглянула на шута на то как он указал на короля и тот ударил о стол молотком виновно раздался голос Салли Хилл будет лишена жизни, как девочка, не ценившая ее достаточно. Алекс продолжал разгадывать монету. Две стороны. Веселая и грустная. Две маски, как у Шута. Что же она должна понять? Тут ее внимание привлекли коты. Сэр, удачливый в рыцарских доспехах, и сэр «все не так», делали ей какие-то знаки, как показалось Алекс, указывая на запертую дверь в конце зала. Девочка машинально юркнула руками в карманы, но ключа там не было. Вход в мир Салихил будет запечатан навечно. Шут помахал Алекс ладонью и показал маленький ключик. Он сжал его в кулаке и превратил в ничто. Пострадавшее лицо шут получит с девочки последнюю монету, чем и приведет приговор в исполнение. Угадайте его имя. В такт громкому стуку пишущей машинки быстро шепнул эр балабол, но шепот его потонул в криках и улюлюканье толпы. Король попытался призвать собравшихся к тишине, Затем развел руками и, перекрикивая всех, закончил. «Обжалованию и пересматриванию данный приговор не подлежит по согласию двух сторон». И в этот момент Алекс осенила. «Сторон!» Все те, кого она знала, изменились в ее глазах. Но остались прежними, просто открылись с другой стороны. Шут пришел ярким, веселым помощником. Он был настоящей удачей, тем, кого и не ждешь, но затем стал совсем другим. Алекс вдруг словно синюю птицу за хвост ухватила. Уже не слыша криков, хохота и свиста, она вдруг сделала шаг к шуту. «Ф» — первая буква, как у факта. Конечно, он вас ненавидел. Ведь совпадала ни одна буква. Скорее, одна лишь не совпадала. Зато суть меняла кардинально. «Вы — удача! Вы — моя удача! Мой фарт! Ваше имя — фарт!» И девочка почувствовала силу, невиданную, бесконечную. Она ощутила власть над шутом. От ее голоса задрожали стекла. Волна унесла шум, и все умолкли. В ушах зазвенело. Алекс округлила глаза и еще раз громко произнесла «Фарт!». С потолка посыпалась штукатурка. Шут согнулся, его передернуло, но он быстро собрался. «Алекс!» — погрозил он ей пальцем. В тот же миг сила исчезла. Девочка больше не ощущала ее. Словно два имени давали им одинаковую власть друг над другом. Зато в зале поднялся настоящий гудеж. Девочка разгадала имя злого гения. «Выходит, мы оба невластны», — захихикал Шут. «Вы догадались в последний момент». Зал ахнул, зашумел еще громче, все словно затопали ногами, заерзали, зашептались. «Но даже как ваш фарт, я признаю, что вы виновны, девочка. Увы». «Вы были моим фартом. Теперь уже нет. Вы изменились». «Все меняются, Шут. Вы стали для меня тем, кого встретил когда-то мистер Пыль. Ваши коты подсказали мне, ведь они часть вас, вы сами говорили. Сэр, удачливый, отражение вашей удачи, а сэр, все не так?» Алекс показала монету, серебряную, яркую, повернула ее другой стороной, грустной и немного злой маской. «У всего есть две стороны. Одна сторона — везение, выигрыш, другая — проигрыш, крах, злой рок». «Вот оно, ваше второе имя! Вторая сторона! То, кем вы становитесь для всех! Злой Рок!» Девочка вновь ощутила силу. Теперь она словно давила на стекло, которое столкнулось с другим, стеклом шута, а между ними был песок, и он хрустел так неприятно. Алекс вдруг поняла, что, имея два имени, шут вдвое слабее ее. «Фарт и злой Рок! Вот вы кто!» — сквозь зубы процедила она. «Она узнала его имя!» — закричали в толпе. «Оба его имени!» «Ты все поняла, Алекс!» — восхищенно воскликнул Шут. «Ты победила меня! Никакой суд тебе уже не страшен! Все приговоры аннулированы, ведь ты владеешь властью над обвинителем! Так что ты будешь делать со мной?» «Ничего, Шут! Я ничего с вами не сделаю! Это же не то, зачем я пришла!» «Останови его, девочка!» — взмолилась тень. «Прошу тебя ради нас!» «Ага, вот они, твои воспитатели! Меня! Одного из миллиона они готовы превратить в ничто твоими детскими руками!» Закричал Шут. Он ликовал. «Я не могу!» «Можешь! Он причина всех бед!» — выкрикнул лорд Упырь. «У тебя есть сила над ним!» «Поспешные решения! Давайте же, Алекс!» Шут продолжал удерживать невидимое стекло. Но на самом деле девочке не требовалось усилий давить на него. Такова была сила имен. «Но? Сделай это! Ты не представляешь, через что он провел меня, когда я была чуть старше тебя!» Голос принадлежал Агнессе. «Не представляешь, как больно падать, когда он вдруг оборачивается к тебе своей другой стороной. Он самое страшное, что есть на земле. Казни его!» «Да, я вдоволь преподал уроков Агнессе». Видимо, все зря. Но вы, Алекс, должны их слушать. Они вам помогали, а вовсе не я. Я ваш фарт и злой рок. Если вы меня отпустите, я отберу последнюю монету. Таково мое решение. Зачем вы это делаете? Я один на миллион, Алекс. Один на миллион. И все они меня упустили потому что плохо слушали. И вы сейчас должны сделать то, что просят они. — Скажи ему, Алекс, скажи! Да, отомсти за нас. Ты знаешь оба его имени. Сделай это. — Сделайте это сейчас и закончите приключение, — подначивал Шут. Но знайте, приключение не может закончиться. Ведь тогда не останется шансов на интересную жизнь. Не останется меня. «Не будет шансов». «Не слушай его», — велел король. «Сделай это», — поддакнула королева. «Вот видите, как бывает. Суд признал виновный вас, но народ наказывает меня. Сделайте это, Алекс. Они же так просят». «Я не могу». «Тогда отдайте монету. Это честно». Шут протянул руки и сквозь боль пошел на Алекс. Девочка зажмурилась и выкрикнула «Остановитесь!». Маска Шута мягко улыбнулась, и вдруг глаза за ней окаменели. Затем фраг, тело и даже монетки стали превращаться во что-то ужасное, холодное, твердое и неподвижное. Руки до этого гибкие и застыли. Зал погрузился в тишину. Никто не дышал, пока последняя пуговичка на фраке Шута не стала камнем. «Разве приключения могут остановиться?» — раздался бархатный голос и умолк. «Что я наделала?» — прошептала девочка. Но зал ей рукоплескал. Тень и видение обняли ее. Король и королева хлопали стоя. Алекс чувствовал руки людей. Все они мечтали к ней прикоснуться, чуть-чуть потрогать вмиг ставшую легендой девочку из другого мира. Ее хотели поднять и качать — Но она отталкивала руки, ей вовсе не хотелось этого. «Все хорошо, девочка», — прижал ее Жаржет. «Мы знали, что ты справишься», — произнесла тень. «Я хочу остаться одна», — попросила Алекс. И все, как по приказу, расступились кольцом. Девочка вдруг спохватилась. Трубочист. Но на потолке его уже не было. Она посмотрела по сторонам, и мастер странной философии коротко дотронулся до ее плеча. «С ним все хорошо». Волшебство Шута остановилось — И за мальчиком сейчас приглядывает его бабушка. Мастер подошел к статуе шута. Он даже превратился в дорогой камень. Девочка выдохнула с облегчением. Трубочист в безопасности. Сейчас это было самым важным. Важнее ее собственной жизни. «Скажите, я победила?» Посмотрела она на мастера. «Победа — это не точка и не финишная ленточка. Это долгий путь», — философски заметил мастер странной философии. Алекс, казалось, бал закончился. И вот он, какой финал. Разбитые столы, недоеденные салаты и дурно пахнущее вино. А также шут, точнее, его каменная статуя. Когда растворилось его волшебство, осталось только это. И толпа обсуждающих суд гостей. Странно, но ее больше никто не винил. «Почему вы не уходите? Вы же стремились к родителям. Дверь вновь на том же месте». «Мне кажется, я что-то упустила». Она подошла к шуту что-то очень важное, что-то, о чем он говорил мне. «Он же монстр. Вы считаете, что он обманывал вас не меньше, чем вы его, стремился завладеть вашей жизнью», — вздохнул мастер. «Я сама это допустила. Он лишь помогал мне поначалу. Ведь если он был фартом, я сама своими руками превратила его в злой рог, заплатила ему за сожжение театра, разрешила запереть повелителя кукол, отпустить лорда упыря. Это я толкала его на все это, а не он меня» и монет мне не хватило лишь поэтому. Вы можете ответить мне прямо? Тогда будет не так интересно. Вот если на монету смотреть прямо, кажется, что у нее всего одна грань. Так и шут. Если смотреть на него только с одной позиции, вы упускаете суть, которой он является. Но имеет ли это смысл? Вы ведь так торопитесь к родителям. Да. И он меня к ним и толкал. Он один из миллиона. У него было трое котов. Удачливый, сэр все не так, и сэр балабол он один из миллиона из миллиона кого может вы посмотрели на ситуацию не со всех сторон вы дали миру шанс как вы сказали мастер возможность жить дальше после всех этих ужасов мастер странной философии стал потихоньку отходить и растворяться в толпе такая спокойная жизнь нет постойте вы сказали шанс шут сам говорил один из миллиона мой шанс который я не оценила трое котов я поняла «Он был моим фартом, одной стороной монеты, затем обернулся злым роком, другой стороной, но жизнь сложнее, она...» Алекс подбросила монету в воздух. Та описала дугу, приземлилась на пол у ботинок шута, подскочила вместе с пылинками, звякнула еще раз, упала и закрутилась. «Всегда есть шанс встать третьей стороной, самой неожиданной». Монета сделала последний оборот и замерла. Она стояла ребром. «Вы — мой шанс, один из миллиона» и я его чуть не упустила». Алекс посмотрела на Шута, на сэра Балабола, который затаил дыхание и привстал, снова на Шута. «Простите меня, дорогой Шанс. Я все поняла». Шут чуть ожил. Его руки зашевелились, маска потрескалась. «Я не оценила вас, а вы знаете цену всему, кроме себя. Вы самый дорогой Шанс в моей жизни. Только сейчас я поняла, все, что вы говорили, было самым важным в жизни уроком» ценить мгновение и не тратить их попусту». Алекс подошла и обняла его. «Дитя!» — выдохнул Шут. Но он не смог обнять ее в ответ. Он остался каменным. «Шут? Вы?» «В сказках так бывает», — философски заметил он. «Алекс, это было мое последнее приключение в этом мире. Я слишком долго ходил по земле, слишком долго носил маску». «О чем вы?» Я стар. За маской кроется лицо не молодого человека. Я молод сердцем, но... Вы же понимаете, как важно человеку с тремя именами оставаться в форме. Моя маска помогала мне в этом. По крайней мере, вас обхитрить мне удалось. Я рад, что моим последним уроком была встреча с вами. Теперь я останусь статуей. Со злыми гениями такое бывает. Усмехнулся он. «Зря я собирал монеты». На поверку они оказались бесполезны. Ваша жизнь не так уж и пуста, но, увы, даже она не помогла мне. А для чего вы их собирали, Шут? Разве не чтобы меня научить? Конечно, это было главным, но я, старый глупый дурак, считал, что они помогут мне обрести ту искру. Искру? Как дельфинам, как куклам повелителя, Кусочки жизни, им была необходима жизнь, чтобы существовать. И вам тоже. Вы очень умная девочка, Алекс. И я от души желаю, чтобы мои уроки пошли вам на пользу. — Вы умрете? — Отчего же? Начну новое приключение. Они ведь никогда не заканчиваются. приключение внутри себя — тоже приключение Даже мило. Странно, что монетки не сработали. Я был уверен, что все получится. Хотелось обрадовать вас более подвижным финалом. Но иной раз он такой непредсказуемый. Алекс с грустью посмотрела на монетки, что Шут пришил к себе на фраг. Ни одна из них не блестела. Но почему? Они всегда блестели, ведь он был прав. Частички ее жизни, как искорки, должны были защитить его, спасти. Прощайте, девочка. «Я не хотела делиться с вами Шут», — призналась она, — «ни одной монетой. Поэтому, наверное, они и не действуют. Они до сих пор мои, моя жизнь. Но теперь я... я дарю их вам». «Чтобы вы жили, как прежде». Она прикоснулась к нижней с корабликом. «Хочу, чтобы вы путешествовали». Затем к следующей. «Надеялись». «Еще к одной. Слушали музыку, пили чай». Она начала касаться еще быстрее. «Хочу, чтобы моя искра жизни была и вашей». «Не стоит, дитя». Но было поздно. Монетки засветились, их золотое сияние побежало трещинами по телу шута, и куски камня отлетели от него». Шут стоял в лучах света, светлый, ясный, маска его сияла. Вновь в полосатых брюках, ярком синем плаще-пиджаке, блестящем черном цилиндре. Он присел и обнял девочку. Его ладони стали теплыми, и маска улыбалась искренне. Но что удивительней, глаза Шута за ней были добрыми, открытыми. — А теперь послушайте, дитя, главное, что я хочу вам сказать. Слушайте меня молча, ничего не говорите. Шут шептал ласково и настороженно. «Этот суд признал вас виновный только потому, что они так живут. На самом деле, только яркая и насыщенная жизнь могла бы меня вернуть, и вы меня сейчас в этом убедили. Только чистое сердце может быть щедрым. Да, в ваших монетках были ошибки, но в любой жизни без ошибок не обойтись». Иногда злость застилает глаза и хочется сжечь всех негодяев или выручить кого-то во вред себе, кто этого вовсе и не заслуживает. Но это ваша жизнь. Вы были вправе распоряжаться ею так, как захотите. А такие суды, они есть и в вашем мире, и во многих других мирах. Все им кажется, что они лучше знают, как надо жить. А на самом деле это должно быть только ваше решение. «Шут!» — он встал и поклонился. «Вы оказались мудры, признав свои ошибки, и смелы. Иначе никогда не признались бы в них». Шут осмотрел зал. На высоких столбах-столах стояли все. Счастливая миссис Тень и Видение. Они, как инь и янь, держались рядом. Кланяющиеся смелости девочки лорд Упырь. Чуть дальше мистер Пыль. На его руке сидели бабочки из дневника Маргарет а за ним жаржет сыновьями, их сердца бились в унисон. Алекс обернулась. И с другой стороны на нее смотрел закованный в рыцарские латы сэр Удачливый. Он поднял забрало и улыбнулся ей. Ее коричневый кот, подаривший меч для освобождения этого мира. А дальше махал лапой сэр «Все не так». Ее черный кот. Он подпрыгивал, привлекая внимание, и, похоже, был счастлив. Рядом, прижимая ангела без крыла, стояла высокая женщина — «Все, как обещал сэр, все не так». Лица были добрыми, с легким налетом грусти, как это обычно бывает при расставании друзей, но самым грустным оказался последний в этой колонне — трубочист. Он, как всегда, очень осторожно помахал ей рукой и одними губами прошептал «Прощай». «Не все можно унести в новую жизнь», — вздохнул Шут. «Они пришли попрощаться». «Попрощаться?» Да. Цена пойти дальше с вами слишком высока. Пожал плечами, шут. Мне искренне жаль. Но если я. Она протянула монету. Что вы даже не думайте? Эти монеты окупают все с лихвой, но даже я не смогу провести его туда. Кивнул он на трубачиста. Только очень великие силы. Зато Шут снял цилиндр. Уменьшил его в руках и бросил трубочисту. Цилиндр стремительно, словно стрела, умчался к мальчишке. Тот поймал его и надел на голову. «Мой подарок тебе и извинения», — Шут поклонился. В этот момент за каждым, кто оберегал ее в замке, открылись лучистые двери. Они вели в их родные места. «Прощайте, Алекс! Прощайте! Прощай, девочка! Прощай, дитя!» — сказали все поочередно. Девочка растерялась и увидела лишь силуэты в светлых дверях, прежде чем те закрылись. «Ваша очередь». Шут указал на зеркало в центре. Оно словно никуда и не исчезало на время суда. «Шут, теперь вы можете снять маску?» «Боюсь. В моем возрасте к ним слишком привыкаешь, Алекс». Девочка все поняла и кивнула. «Мы увидимся, Шут». «Вполне возможно, дитя. Вы крайне, крайне интересны». Хотя, возможно, вы так погрузитесь в семейную жизнь, что и вовсе забудете о приключениях. Кстати, чтобы этого не случилось, Шут достал из кармашка ключ. «Простите за эти дешевые фокусы». «Ключ от всех дверей!» — обрадовалась девочка. «Ваш отец научит открывать двери без капелек крови. Но я забегаю вперед. Берите же. Я сегодня необычайно добр. Вы не находите». Девочка сжала ключ и положила в карман. «Шут, это было очень страшное приключение». «Ценное», — кивнул он. «Я получил потрясающее удовольствие от общения с вами. Прощайте». «Подождите, а у вас есть семья?» «Что?» «Вы помогли мне, научили меня, и я хочу знать, есть ли у вас семья». «Алекс, что за глупости? Я же как бы не совсем...» «Тогда приходите к нам в любое время». Алекс говорила очень серьезно. «Я буду рада любому вашему лику». «Хорошо, дитя», — Шут умилился. «Какая же вы глупенькая». «Прощайте». Алекс повернулась к зеркалу, отражение встретило ее сдержанной улыбкой. Слева от зеркала сидел рыжий кот. «Извини, я не смогла тебя вытащить, но мы же теперь оба знаем, кто он», — обратилась к нему девочка. — У него есть книга имен, — вздохнул сэр Балабул. тогда Когда отгадывают его сегодняшнее имя, он вычеркивает его и дает себе новое. — Какой он удивительный! — неподдельно восхитилась Алекс. — Из многих только тебе удалось угадать, — развел лапами кот. — Ты очень хорошая девочка. Я буду скучать. И он исчез. Не успела Алекс расстроиться, как в зеркале отразился еще и трубочист. Девочка обернулась, зарумянилась. «Алекс, вас ведь так зовут?» Он подошел и осторожно взял ее за руку. «Я хотел сказать, что я вас, вы...» «Говорите же, трубочист!» — не выдержала девочка. «Это чувство, оно как яблоко, то, что я ощущаю к вам. Оно еще не совсем зрелое, но оно настоящее, и...» «Я понимаю, о чем вы, трубочист. Я вас тоже, яблоко!» «Какой дурацкий разговор!» — вмешался Шут. «Говорите насказательно, это так в стиле этого мира. Целоваться вам еще рано. Так что, мальчик...» — он подтянул его зонтом. «Мне кажется, моего подарка тебе должно быть достаточно». «Прощайте, милая девочка!» — Алекс зажмурилась. «Прощайте, трубочист!» Она повернулась обратно к зеркалу. Сначала хотела достать ключ, но отражение вдруг покачало головой. Алекс поняла что нужно просто найти с ним общий язык. Сразу вспомнились слова мистера Пыль из одной книжки, которую он читал ей вслух. «Помни, у отражения не такое право, как у тебя. У него меняются право и лево, поэтому подмигни ему. Отражение подмигнет тебе другим глазом. Помни, у него также есть право вообще не подмигивать или смотреть на тебя так, будто тебя и вовсе нет. Еще оно может на тебя плюнуть. Кто то ему?» «Всего лишь отражение с другой стороны, у которого даже право с его не совпадает». «Подмигни», — шепнул внутренний голос, и Алекс подмигнула правым глазом. Отражение покачало головой и показало, чтобы Алекс улыбнулась, а потом скрестила руки. «Стоит ли спорить с самой собой?» В момент, когда она улыбнулась, все вокруг исчезло. Точнее, оно исчезло для девочки. Для остальных же, как раз наоборот, исчезла только она. Зеркало сразу пошло трещинами и стало потихоньку рассыпаться. Трубочист утер рукавом сопли и слезы. Ему совсем не хотелось реветь на глазах у Шута. Тот прицокнул языком. «Разве мой подарок не может утешить тебя?» Трубочист хлюпнул носом и еще раз вытер сопли. «Почему вы такие глупые?» — вскинул руками Шут. «Не отвечай. Это вопрос не к тебе». «Ты был бы менее расстроен, если бы вытащил из моего подарка дюжину туманных барашков или жаркое из кролика?» «Я не хочу есть и жить», — махнул рукой трубочист. «Никогда не говори таких слов». Шут сдернул с мальчика цилиндр, перевернул и сунул к его носу. «Опускай руку». «Не хочу». «Опускай, — говорю». «Не буду». Шут поднял глаза к потолку. «О, великие проводники!» «Верните мне покладистую девочку Алекс. Это доброе и воспитанное дитя никогда не перечило мне. И у нее все закончилось более чем хорошо». Последние слова Шут сказал с нажимом. Трубачист сунул руку в цилиндр и вдруг вместо кролика достал кусочек зеркала. Шут, больше не желая продолжать этот цирк, нацепил на удивленного трубачиста цилиндр и показал на дверь. «В цилиндре еще и карта, девочки!» — крикнул он вдогонку убегающему мальчишке, но тот уже вылетел вон, ничего не услышав. — На сегодня все дела? Мастер странной философии похлопал его по плечу. В зале остались только он, Шут и сэр Балабол, грустно нажимающий на печатной машинке буквы не в попад. — Балабол, ко мне! — приказал Шут. — Как не стыдно! Он, между прочим, один из нас. И тем глупее попался ко мне в слуги. — развел руками Шут. — Откуда-то раздался стук. Сэр Балабол, виновато поджав уши, подошел. «Да, господин Шут». Он бросил взгляд на мастера, словно стыдясь вести себя так при нем. «Выполнил ли я обещание, данное твоим названным братьям?» «Да, господин Шут». «Верно ли я поступил, преподав урок Алекс?» «Да, все верно, господин Шут». «За мной остается долг?» «Вы обещали мне, господин Шут». Опять раздался стук. «Ну, громче!» — велел Шут. «Что с ним будет все хорошо!» «С кем с ним?» — спросил Шут громко, так как в дверь очень сильно застучали. «Вы запретили называть его имя при вас!» Сэр Балабол покосился на дверь, в которую уже долбились изо всех сил. «Еще бы не запретить!» «Между прочим, много лет назад вы всю эту кашу и заварили!» Просто я полагал твоей фантазии хватит обозначить его как-то иначе, не называя прямо. Но видно... С моим другом! твердо сказал сэр Балабол. Уверен? Шут внимательно посмотрел на кота. Ты же знаешь, это звание нужно заслужить. Как никогда? Ладно. Шут вздохнул и указал на дверь. Тогда уходи. Ты многому научил меня, сэр Балабол и тем глупее поступил, сказав мне свое имя. Оно теперь в книге имен. И однажды я им воспользуюсь. А сейчас уходи. Отпускаешь? Тебя ждут более могущественные силы. Шут еще раз указал зонтом на дверь. Она отворилась. В проеме стоял юноша, высокий, широкоплечий. Его правую руку освещал яркий свет. Рыжий кот, увидев его, как будто тоже весь засветился. — Все, как я обещал. — Он нашел тебя, сэр Балла. — Это не мое имя, шут. Едва скрывая радость, подбегнул кот, а потом поклонился. — Спасибо за этот шанс. — Добеги «Да уже, пока я не передумал. И сэр Балабол помчался быстрее ветра. Он с разбегу прыгнул на руки юноши, и тот изумленно прижал его, щелкнув деревянными пальцами. Дверь сама закрылась. — Счастливые концы такие трогательные сказал мастер. «И не говори». Шут вытер с маски несуществующую слезу. «Жаль, отпустил всех котов, они бы сыграли на аккордеоне», — захихикал он. «Я никогда не понимал твоих шуток», — развел руками мастер. «Просто ты относишься к ним слишком философски». Они походили на двух мальчишек. Шут облокотился на зонт, словно на трость, и смотрел, как рассыпается зеркало. Хрусталики звеня падали на пол и разлетались в стеклянную пыль, становясь чем-то из хрупкого мира. «Ты не пошел ее провожать?» «Разве это не в моем духе?» «Конечно нет. Ты скрупулезно следишь до самого финала». Мастер ухмыльнулся. «Выходит, нам ждать сюрпризов от этой девочки?» «Финалу этой истории еще очень далеко», — хихикнул Шут. «Но ты прав». Надо посмотреть на ее улыбку при встрече с родителями. Она так редко улыбается и смеется. Дорогого стоит. Дороже всех этих монет. Шут провел по ним рукой и резко сорвал с фрака. «Держи». Он высыпал их в руку друга. «Как благородно». Мастер взял монеты и сжал в серых ладонях. «Ты знаешь, кому их отдать?» «Конечно. Но не заиграйся вновь. Думаешь, я не увидел страх в твоих глазах?» «Думаешь, не заметил, как ты испугался, что она сделает все не так, как ты задумал?» «Риск. Та же искра. Быть может, она бы зажгла меня в случае ошибки». «До встречи, Шут!» — похлопал его по плечу мастер. «До встречи, мой близкий друг. Пусть твои странствия никогда не кончаются». «Были бы руки крыльями», — вздохнул тот в ответ.